предотвратила его смерть. «Теперь, — считал Маркиз, — можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гренуя лишь путем радикального удаления флюида, с помощью изобретенного им Таято спинасом аппараты для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка в Монпелье». И если Гренуе угодно предоставить себя в распоряжении Маркиза в качестве демонстрационного объекта, то Маркиз не только избавит его от безнадежного отравления земляным газом, но и наградит изрядной суммой денег. Два часа спустя они сидели в карете. Хотя дороги в то время были скверные, 64 мили до Монпелье они преодолели всего за два дня — Ибо маркиз, несмотря на преклонный возраст, не упускал случая собственноручно подхлестнуть кучера и лошадей, а при многочисленных поломках Дышла и Рессор лично участвовал в их починке. В таком восторге он был от своего найденыша, так жаждал как можно скорее представить его образованной публике. Зато Грыную ни разу не было позволено сойти с козел кареты. Он должен был восседать рядом с кучером в своих лохмотьях, завернувшись с головой в попону, насквозь пропитанную влажной землей и глиной. Кормили его во время путешествия сырыми корнеплодами. Маркис надеялся таким образом еще некоторое время законсервировать в идеальном состоянии отравление земляным флюидом. По приезде в Монпелье он приказал немедленно поместить Грынуя в подвал своего дворца и разослал приглашение всем членам медицинского факультета, ботанического общества, сельскохозяйственной школы, химико-физического объединения, масонской ложи и прочих научных обществ, кое в городе было не менее дюжины. И несколько дней спустя... Ровно через неделю после того, как он покинул убежище в горах, Грынуй оказался на помосте в актовом зале университета Монпелье перед многочисленной публикой, которой он был представлен как «Сенсация года». В своем докладе Таят Спинас охарактеризовал его как живое доказательство правильности теории летального земляного флюида. Методически срывая с грыну и лохмотья, Маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвело воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта. Обратите внимание на язвые шрамы от газового поражения, а вот тут на груди огромная ярко-красная газовая карцинома. Вся кожа растрескалась, на лицо также явное флюидальное искривление скелета в виде горба и сросшихся пальцев ноги. Внутренние органы – селезенка, печень, легкие, желчный пузырь и пищеварительный тракт – тяжело заражены, о чем убедительно свидетельствует анализ пробы стула. Проба собрана в тазике, стоящем на помосте рядом с демонстрируемым субъектом и доступна для обозрения любому желающему. Отсюда следует вывод, что паралич витальных сил – причиной которого является семилетнее отравление «флюидум летали таяде», уже настолько прогрессировал, что субъект, чей внешний вид, впрочем, уже обнаруживает заметные признаки вырождения, должен быть определен как существо, обращенное скорее к смерти, чем к жизни. Тем не менее докладчик попытается посредством вентиляционной терапии в сочетании с витальной диетой в течение восьми дней добиться очевидных признаков полного выздоровления. Присутствующих приглашают собраться здесь через неделю, дабы убедиться в успехе данного прогноза и получить бесспорное доказательство правильности теории земляного флюида. Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Грыной. Его страшная запущенность, заскорозлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полузгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из ученых господ сознанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в рот, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и теперешним самочувствием. Но он, строго придерживаясь полученной от маркизы инструкции, отвечал на вопросы только с давленным хрипом, и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что флюидом летали таяды, уже глубоко поразил его гортань.